«Глава шестая. Мы в ответе за того, кто нас спас!» После ужина Илиана и Лера заскочили в комнату переодеться в медицинские хламиды и тут же направились в клинику. Вообще-то, с ночными дежурствами как повезет. Блондинке опять пришлось быстро на ходу вводить Валерию в курс дела. «Бывает такое затишье, пациентов новых не поступает, и вполне можно позубрить лекции или даже выспаться». «А если поступают? Что мы должны делать?» «Да ничего. Мы пока на подхвате. Первокурсников к настоящей работе не допускают», — с досадой пояснила Элиана Могут, например, доверить понаблюдать за легким пациентом, пока врачи возятся с тяжелым. «Понятно», — кивнула Валерия. Ее порадовало ровно то, что огорчало блондинку. «Не доверяют ничего делать студентам, и хорошо, потому что происходящее напоминало ей скорее какой-то медицинский сериал, скорую помощь или интернов, но никак не реальную жизнь». Причем все познания Леры в медицине как раз и ограничивались информацией из подобных сериалов. «Для студентов здесь, в клинике, отведена специальная комната, кабинет интернов», продолжила Элина, «но сначала заскочим в ординаторскую, там нам выдадут порцию электона. Для тех, кто дежурит ночью, положены дополнительные 10 граммов». Маленькая приятная компенсация за неудобство. Блондинка подвела Леру к одной из дверей и, постучавшись, зашла внутрь. Валерия последовала за ней. Ординаторская была оборудована с комфортом. Мягкие кресла и диванчики, приглушенный свет, прозрачные шкафчики с подсвечивающимися полочками. Дежурный врач, к которому Элиана обращалась, профессор Кинофрид, Выдал студенткам по крохотному бутылёчку, после чего отправил в отведенное для интернов владение со словами «Пока все тихо. Надеюсь, ночь будет спокойной». Кабинет интернов выглядел попроще, чем ординаторская, но пара кресел и там имелась. Лера устроилась в одном из них и начала рассматривать бутылек с электоном. Изящный маленький прозрачный сосуд — Чем-то напоминал пробник дорогих духов, но содержимое было абсолютно прозрачным и бесцветным. Вода водой. Слушай, Эли, а подделок этого вашего электона не бывает? Ведь на внешний вид его от воды не отличишь. Бывает, конечно, но только лохи на это попадаются. Вкус-то у него. Ни с чем не перепутаешь». Элиана почему-то не садилась в свободное кресло, а стояла рядом с Лерой. «Давай!» Блондинка протянула руку. «Понятно теперь, чего она хочет». Валерия глянула на знакомый уже прищур и отдала эликсир. Элиана опустилась в кресло напротив и залпом выпила содержимое бутылька. Лицо на мгновение сморщилось, На глазах выступили слезы. Видно на вкус редкая дрянь. Хорошо, что Лера не нуждается в этом чудо-препарате. После пары глубоких вдохов Элиана пришла в норму и достала из кармана свою порцию. Покрутила в руках, но сунула назад. Видно, решила оставить на потом. «Ну вот, и подзарядилась». — усмехнулась блондинка. — А теперь можно и лекции повторить. Тебе, как новенькой, скорее всего, поблажку сделают, а меня завтра наверняка спросят. Леди Башня давно зуб на меня точит. Элиана раскрыла прихваченный с собою конспект и углубилась в чтение. — Хорошенькое дельце. Блондинка собралась готовиться к занятиям, «А Лере что делать? Спать?» Вообще-то Валерия ощущала сильную усталость. Денечек у нее выдался еще тот. И, возможно, подремать было не такой уж плохой идеей. Она закрыла глаза, постаралась отрешиться от всего, но в голове противно копошился сумбур. Когда у Леры случались дни, подобные сегодняшнему, насыщенные событиями и огромными объемами поглощенной информации, она не могла уснуть, пока не разложит все по полочкам, пока не выстроит мысли в безупречную логическую цепочку. Видимо, и сегодня забыться ей не удастся, пока не наведет в голове порядок. Минут десять прошло в полной тишине, и у Валерии выстроилась цепочка, состоящая всего-то из трех звеньев. Пункт первый. Она действительно попала в параллельный мир. Ни на сон, ни на галлюцинации все, что с Лерой происходит, не похоже. Пункт второй. Она не помнит последний день перед перемещением, ту злополучную пятницу, которая закончилась неудачным, мягко говоря, приземлением. Однако понять, что же тогда произошло, крайне важно. Лера чувствовала, что события этого дня сыграли и дальше будут играть ключевую роль в ее жизни. И пункт третий. Ей нужно отсюда поскорее выбираться. Для этого придется, пока не придумано ничего лучшего, отучиться в злополучной академии семестр и сдать сессию. Вот так все просто. Всего три пункта. А теперь можно поспать». Лера снова попыталась отключиться. Нет, не получалось. Не давала покоя третье звено цепочки, предстоящая учеба на факультете менталистики. Зачем себя обманывать? Валерии никогда не сдать сессию. Хотя что значит «никогда»? Лера же оптимистка. «Никогда не говори «никогда». Надо хотя бы попытаться». Валерия встала с кресла и подошла к шкафчику, на полках которого заметила какие-то пособия и учебники. Стала их проглядывать. «Эли, посоветуй, что почитать. Какие вы проходите предметы?» Элиана оторвалась от конспекта и глянула на Леру с ухмылкой. «Ну, завтра у нас, к примеру, МД. Ментальная диагностика». Всплыла в голове расшифровка, услужливо подсказанная Айкеном. «Да», — кивнула Элиана. Она встала с кресла и подошла к шкафчику. «Ну вот», — достала блондинка один из учебников. «Введение в основы медицинской менталистики. Самые азы. Начни с этого». «Спасибо». Элиана вернулась в кресло и собиралась продолжить штудировать конспект Но Лера решила немного поэксплуатировать блондинку. Пусть дармовой электон отрабатывает. Элли, мне прежде чем читать, нужен хотя бы минимум информации. Введи меня в курс дела. Что вообще эта ваша менталистика означает? Чему мне надо научиться? Мысли читать, что ли? Сложно это». Двумя словами не объяснишь, хотя попробую. В упрощенном варианте человека можно представить как некую материальную оболочку для ментального содержимого. но вот сразу стало понятней», — саркастически улыбнулась Лера. «Менталист, он не то чтобы мысли читает», — продолжила Элиана. «Он видит, или лучше сказать, чувствует... ментальную сущность другого человека, умеет устанавливать с ней связь, умеет воздействовать на нее. А врач-менталист ко всему этому еще и способен разглядеть в ней изъяны и может их корректировать. Понятно? Не совсем. Элиана разочарованно качнула головой. Не будет из тебя толку. Зря Даркус затеял этот эксперимент. Ты не то что сессию не сдашь, «Ты даже до первой контрольной не продержишься!» Лере вдруг стало обидно. «Чего эта блондинка так заранее на ней крест поставила? Даркус как-никак. Декан? И что-то в Валерии разглядел?» «Еще посмотрим», — сказала она сердито. «Да что тут смотреть? Вот завтра, к примеру, на занятии по МД ты же ни одного практического задания выполнить не сможешь. Еще посмотрим». — упрямо повторила Лера. — Как ты будешь диагноз определять, если ты ментальной сущности человека не видишь? Даже самой верхней оболочки начала заводиться Элиана. — Надо же! Оказывается, там еще и оболочки какие-то есть. — Вижу. С самой верхней до самой нижней, — горячо выпалила Валерия. — Тогда, раз все так прекрасно видишь, может, поставишь мне диагноз? «Скажешь, какая у меня хроническая болезнь?» С ироничной улыбкой спросила блондинка. «У Элианы есть хроническое заболевание?» «Неожиданно! Выглядит абсолютно здоровой. Крепкая спортивная девушка. Хотя в голове Леры вдруг начали вспышками всплывать разные эпизоды. Какие-то фразы блондинки, ее взгляды, мимика, интонации... Затем к интуиции подключилась логика. «Ну точно! У тебя зависимость!» — выстрелила догадкой Лера. «Ты подсел на электрон!» Улыбка сползла с лица блондинки. Она нервно сглотнула. «А ты не так безнадежна, как я думала!» А затем со зловещим прищуром процедила. «Кому расскажешь — убью!» «Ого!» Выходит, Лера таки угадала? Нет, я ведь ничуть она, конечно, не побежит, но разузнать про электроновую зависимость не помешает. Насколько она опасна? Нельзя сказать, что Валерия успела вот так вот за день полюбить блондинку и начала относиться к ней как к настоящей подруге, но испытывала странное чувство сродни привязанности. Выражаясь словами застенчивого философа айкина Мы в ответе за того, кто нас спас.